Глава 31. Энтер, энтер, энтер. Я занималась торговлей на собственные средства. Работала над восстановлением своего капитала. Развод лишил меня половины состояния. Я отдала бывшему мужу большую часть своих денег, потому что хотела оставить себе дом, конюшню и лошадей. Но я не имела ничего против. Уверена, Я не смогла бы выстроить свою карьеру, если бы он не взял на себя ведение домашнего хозяйства, став мистером мамой. Я получила за свою жизнь столько убытков, что необходимость еще раз сколотить состояние меня не пугала. К тому моменту я стала настоящим профессионалом по вылезанию из просадок. Моим ассистентом по-прежнему был Джеймс. Кроме него в моем офисе работали еще два трейдера. У одного из них был телевизор. Вещь для моего офиса весьма необычная. Однажды утром мы увидели, как маленький самолетик влетает в огромное здание. Это было похоже на какую-то нелепую случайность. На большом экране телевизора крошечная вспышка взрыва. Казалось чем-то малозначительным. Раздался звонок от Стива Мура. Ты это видела? Сначала я подумала, наверное, самолет сбился с курса. А может, у пилота случился сердечный приступ. Но потом мы с ужасом увидели, как во вторую башню Всемирного торгового центра врезался еще один самолет. За несколько месяцев до этого... Я перевела все свои торговые счета в фирму «Ревко», офис которой располагался всего в одном квартале от Всемирного торгового центра. Снились ли вам когда-нибудь кошмары, в которых ты движешься, словно в замедленной съемке, как будто бежишь через зыбучие пески? Самая большая из моих позиций была по евро-долларам. Причем я стояла в продажах. Это худшая позиция, в которой только может быть трейдер во время катастрофы. К тому моменту, как я схватилась за телефон, чтобы закрыть сделку, в РФКО уже никого не было. Весь нью-йоркский офис эвакуировали. Биржи США закрылись на 5 дней. Торговля на рынке облигаций тоже прекратилась. Все пять дней я неотрывно наблюдала за индексом DAX, не упуская ни единого тика. Так я старалась убедить себя, что мир не остановился. Немецкие рынки закрывались в районе обеда. Остаток дня я слонялась по дому, держа на руках на сдоге своего померанского шпица. За три дня Федрезерв влил на рынки 300 миллиардов долларов ликвидности. Золото устроило ралли в 70 долларов. Доллар США обвалился. Когда торговля евро-долларами возобновилась, цена на них значительно выросла. Ауч! Понаблюдав за ними пару часов, я поняла, что идти вниз они не собираются. Мне пришлось стиснуть зубы и закрыть свою позицию. Стоило мне заработать деньги, потерянные при разводе, как мистер Рынок снова их у меня отнял. Четыре шага вперед, три шага назад. Вскоре мои бэт телефоны с выделенными линиями в ямы ушли в прошлое. Им на смену пришел электронный трейдинг. Новый софт для исполнения сделок появлялся чуть ли не каждый день. В течение следующих нескольких лет мы с Джеймсом перепробовали множество торговых платформ, но в каждой натыкались на глюки и лаги. Примерно в то же время я посетила трейдерскую конференцию, проходившую в Калифорнии в округе Ориндж. Изначально я отправилась туда для того, чтобы помириться с отцом, который был при смерти. На конференцию я попала совершенно случайно. Я бродила по коридорам выставочного центра, в котором проходило мероприятие. Они были практически пусты, потому что я пришла в пятницу, в семь вечера. Неожиданно я услышала звуки пианино, доносившиеся откуда-то из-за угла. Дэймон, мой брокер из ямы S&P, Играл Maybe I'm Amazed Пола Маккартни. Кто бы мог подумать, что он одаренный музыкант. Деймон больше десяти лет исполнял мои сделки, но я совершенно не знала, что он за человек. Когда трейдинг перешел на электронную основу, мы потеряли с ним контакт. Видимо, судьба решила, что наши пути должны пересечься вновь. Он рассказал, что в прошлом был ведущим гитаристом в рок-н-рольной группе, которая целый год разъезжала по стране с турами. Я не стала говорить ему, что тоже умею играть на пианино. Я просто наслаждалась его игрой, хлопая ресницами. Деймон и два его партнера тоже создали свой софт для исполнения сделок. Он был надежен и соответствовал последнему слову техники. Основными клиентами Дэймона были проб-фирмы, использовавшие его софт для торговли арбитража между десятилетними и тридцатилетними облигациями. Это еще называлось NLB и FIT-спредами. Он предложил мне попробовать его фотон-трейдера в деле, и я согласилась. Через неделю в мой офис во Флориде доставили новенький системный блок с установленной на него торговой платформой. В итоге я перевела свои торговые счета к Деймону, в его фирму Future Path. Как-то раз мы созвонились, чтобы поболтать перед открытием рынков, и я рассказала ему, что планирую выстроить позицию на покупку. На биржевых индексах появилась пробойная формация, и мои модели показывали, что сегодня вполне может случиться великолепный трендовый день. Деймон принял мой рыночный сентимент к сведению и согласился. Я начала покупать S&P и mini прямо на открытие и вскоре аккумулировала позицию в 600 контрактов. Потом продала 100 чтобы зафиксировать часть прибыли и заодно прочувствовать рынок. Сделки можно использовать для получения дополнительной обратной связи. Их исполнение может дать подсказку насчет того, насколько сейчас силен или слаб рынок. Нередко я закрываю часть своей позиции только для того, чтобы посмотреть, как рынок на это отреагирует. Потом я вполне могу долиться к своей позиции обратно, даже если цены окажутся чуть менее выгодными. Вскоре после этого Деймон зашел в отдел риск-менеджмента, чтобы перекинуться парой слов с одним из своих подчиненных. И услышал, как риск-менеджер говорит ⁇ Вау, Алинда круто продает ⁇ Деймон взглянул на экран и увидел. Как на моем торговом счету, каждые 10 секунд открывается сделка на продажу 100 контрактов, что немало его удивило, учитывая наш утренний разговор. К тому моменту моя совокупная позиция на продажу уже составляла 600 контрактов, хотя рынок летел вверх. Он позвонил мне, чтобы узнать, почему я передумала покупать. «Почему ты только что продала 1200 вагонов?» «Вагоны» — сленговое словечко для обозначения контрактов. «О чем ты говоришь?» Как оказалось, я перепутала клавиатуры. Каждый раз, когда я нажимала клавишу «Enter», я, сама того не подозревая, продавала сотню контрактов. Монитор, на котором отображались сделки, стоял в стороне. Постоянные колебания баланса и мелькания ценовых лестниц меня отвлекали. Обычно я держала перед глазами только самые важные рыночные котировки. Я щелкала клавишей Enter, пытаясь перелистнуть графики, и не понимала, почему компьютер не реагирует. Фак, фак, фак! На этот раз я не стала добавлять свое обычное эдак. Я бросила трубку. S&P успел подняться на 5 пунктов. Я закрыла свои продажи по рынку и вошла удвоенной позицией в покупке. К концу дня цена значительно выросла. Вот уже три десятилетия я подписываю свои таблицы для внутридневных сделок двумя фразами. Исправляй ошибки немедленно, и победители признают свои ошибки. Поговорка «исправляй ошибки немедленно» сэкономила мне миллионы долларов, буквально. Вообще, обычно я не спешу признавать свои ошибки. Но я уже давно усвоила, если ты совершил ошибку, рынок обязательно заставит тебя признать ее, рано или поздно. Лучше сделать это рано, чем поздно. Так просто дешевле.